Глава вторая. Рита очнулась от боль во всем теле и не сразу поняла, где она находится. Девушка медленно села и осторожно огляделась. Это было невероятно, но она была на заснеженной равнине. Бескрайне нетронутое белоснежное полотно раскинулось от высоких ледяных гор, находившихся позади нее, до самого горизонта. Маргарита понимала, что всего этого просто не может быть, если только это не сон. Но ссадины на руках и холодный ветер, пронизывающий насквозь, были настоящими, как и обжигающий холод. «Как я сюда попала?» — подумала ничего не понимающая Маргарита. Она точно помнила, как купила билет на аттракцион «Зеркальный лабиринт», обещающий много новых и необычных эмоций, по которому долгое время бродила, а потом яркая вспышка ослепила ее. «Может, я сошла с ума?» — спросила она сама у себя, вставая на ноги и решая, в какую сторону идти. Тонкая кожная куртка и балетки совсем не подходящей одежды для такого сезона. И девушка уже трясло от холода. Ледяной ветер пронизывал до костей. Рита чувствовала, что промерзла насквозь. И понимала, что если в ближайшее время ей кто-нибудь не поможет, то она умрет от переохлаждения. Куда ни падал взгляд, везде был снег. Один лишь снег. Оглядевшись, Рита поняла, что на скалу не влезть, поэтому ей не оставалось ничего, кроме того, как идти наугад вперёд. Ноги проваливались в снег, она не чувствовала пальцев, а еще она безумно устала и замерзла. Ледяной ветер заставлял ее идти вперед, шаг за шагом, но снежное полотно все не заканчивалось. Рита потерялась во времени, она уже не могла сказать, сколько она идет, час, два или день. Сумерки сгустились, окрашивая все вокруг в темной краске. Когда впереди показались черные домишки, с крыш которых в небо поднимались белые столбики дыма. Люди. Безразлично подумала Рита и постаралась ускориться. Но замерзшее тело ее практически не слушалось. Каждый шаг давался с трудом. В какой-то момент силы покинули ее, и она упала на снег, не чувствуя ни рук, ни ног. Маргарита не могла пошевелиться и лишь изредка поднимала веки с мыслью еще раз посмотреть на этот мир перед смертью. Ветер прекратился. Серые тяжелые тучи расступились и на небе появилась полная желтая луна, Освещая все вокруг, но сил подняться у девушки уже не было. Ей ничего не оставалось, как лежать и смиренно ждать смерти. Сонная нега стала постепенно окутывать ее, и Маргарита понимала, что для нее это будет сон смерти. Девушка то закрывала глаза, то, борясь сама с собой, вновь открывала их. Когда в очередной раз она с трудом разлепила глаза, то через заиндивевшие ресницы увидела над собой лицо человека. Незнакомая непонятная речь, чей-то крик, а затем Риту подняли на руки. И снова холодная темнота окутала ее. И снова холодная темнота окутала ее. Маргариту трясло от озноба. Она то приходила в себя, то вновь впадала в забытье. Чьи-то заботливые руки обтирали ее мокрой тканью, пытаясь сбить жар. Поили с ложки теплой жидкостью со вкусом трав. И в те моменты, когда темнота отступала, выпуская ее из своего плена, всегда кто-то был рядом. Но слезящиеся глаза и мутные пелена не давали возможности Рите рассмотреть, где она, превращая все вокруг в одно большое пятно. Когда она попыталась что-то сказать, но из горла вырвался хрип, больше похожий на стон, ей тут же влили в рот теплую жидкость со вкусом мяты, и спасительный сон вновь окутал Маргариту. Девушка не могла понять, жива она или уже покинула этот бренный мир. Все перемешалось, и Рита уже не понимала, где сон, а где я Большую часть времени Рита была в забытье, но в этот раз, когда мрак расступился она услышала два мужских голоса. Девушка не могла понять ни слова, язык был незнаком, но по интонации разговора стало понятно, что они спорят. Маргарита попыталась спросить, где она, но с ее губ слетел лишь болезненный стон. голоса смолкли, и девушка почувствовала, как кто-то присел на край постели. Послышалась фраза на незнакомом языке, а потом ее голову приподняли, и в рот ей полилась теплой, слегка солоноватой жидкость со знакомым металлическим привкусом. Маргарита непроизвольно сглотнула. Это было неприятно. Маргарита попыталась отвернуться, но ее голову придержали, и рот вновь наполнился омерзительной жидкостью. Еще один глоток, и девушка вновь сделала слабую попытку отвернуться. И тут раздался приятный мужской, немного шипящий голос. «Потерпи, малышка, еще один глоток, и ты пойдешь на поправку». Род Риты вновь наполнился жидкостью. Еще один глоток, и ее голову бережно опустили. Затем в районе запястья девушка почувствовала боль, как будто что-то острое черкнуло по нежной коже. Ее руку кто-то взял в свою ладонь. Короткое прикосновение к к коже, и боль пропала. — Криштан, теперь мы в расчете? — спросил все тот же голос. — Да, — ответил мужской бас. — Спасибо тебе, Ариэль. Дальнейший разговор Маргарита не слышала. Впервые за долгое время озноб прошел, и девушка погрузилась в спокойный умиротворяющий сон. Ей снилась ее квартира, родной город, детский дом и маленькая белокурая девочка с прекрасными голубыми глазами. И почему-то Рита точно знала, что это ее дочка. Малышка подбежала к ней, крепко обняла за ноги и прошептала «Мамочка, я так соскучилась». В эту же минуту пейзаж вокруг изменился, и они оказались на заснеженной равнине. Ветер поднял снег в воздух и закружил вокруг них. Девочка побежала и стала медленно растворяться в снежном буране. «Нет!» – закричала Рита и резко открыла глаза. Тяжело дыша, девушка села на кровати и огляделась. Она находилась в небольшой комнате, отделанной светлым деревом. В углу яшка полал камин, выложенный из крупного серого камня. И он не только давал тепло, но и освещал часть комнаты. Обстановка в комнате была очень скромная. Кровать, на которой сидела Рита, узкий шкаф с кривыми ножками, стол в углу комнаты, пара деревянных стульев, скромные холщовые дорожки с причудливым узором на полу и в углу большое зеркало в старинной позолоченной раме. Узкое окно было закрыто темными шторами, из-за чего в комнате создавался полумрак, хотя за окном был день. «Интересно, где это я?» Подумала Маргарита и аккуратно спустила ноги с постели. В комнате было прохладно, ледяной сквозняк неприятно заскользил по обнаженным ногам. Только сейчас она поняла, что на ней серая сорочка из грубой ткани, больше похожая на мешковину. Потрогав ее, девушка удивилась. Такого материала она никогда не видела. И ни лен, и не бяс, и ни кипер. Но, несмотря на грубость, сорочка была приятна к телу и согревала. Маргарита попыталась встать. Перед глазами замелькали разноцветные пятна, загружилась голова, и девушка, потеряв координацию, плюхнулась обратно на постель. Послышался скрип, это открылась дверь. И к ней тут же подошла темноволосая женщина в длинном закрытом платье темного цвета. «Слава Снежному, ты очнулась!» Женщина помогла Рите вновь лечь в кровать и укрыла ее одеялом. «Выпей!» Женщина приподняла ей голову и поднесла к губам кружку, стоящую на прикроватной тумбочке. Рита автоматически сделала пару глотков и тут же почувствовала, как ее охватила сонная нега. «Где я?» Борясь со сном, охрипшим голосом с трудом спросила она. — Спи. Тебе надо набираться сил. Девушка тут же отключилась и уже не видела, как в комнату вошел высокий темноволосый мужчина с раскосыми черными глазами в теплой одежде, меховой шапке и высоких сапогах-унтах. — Ашара, ну как она? — спросил он с сочувствием, смотря на спящую девушку. Очнулась, попыталась встать, но она еще очень слаба. — пояснила женщина. — Ты же сам знаешь, кровь дракона не дала ее умереть, но процесс восстановления еще не закончился. Тш — зашипел мужчина на незнакомку и вплотную подошел к ней, достаточно сильно схватив ее за плечо. — Закрой рот, женщина, и забудь о том, что знаешь, иначе мы все окажемся под ударом. Ты же знаешь, драконы никогда не помогают смертным. Ариэль был моим должником. Только поэтому он согласился помочь нам. «Криштан, успокойся, я все понимаю». Начала оправдываться женщина. «Здесь же никого нет, кроме нас». «Ашара, если я сказал забудь об этом, значит забудь». Мужчина отпустил плечо женщины и взглянул на спящую Риту. «Никто не должен знать, что в ней кровь дракона, и даже она сама». Иначе все усилия будут напрасны, нам придется попрощаться с дочерью». «Нет!» — вскликнула ашары прикрывая рот рукой. «Не отдам этим ледяным иродам свою кровиночку! Не отдам!» «Тогда закрой рот и молись, чтобы она...» Мужчина кивнул в сторону девушки. «Выжила! Я на охоту! Вернусь вечером!» Криштин развернулся и быстро вышел из комнаты. Ашара подкинула в камин дров, который тут же с веселым треском охватил огонь. Потом подошла к Маргарите и приложила ладонь к ее лбу. Одобрительно улыбнувшись, женщина приподняла голову девушке и ложкой влила ей еще немного жидкости из кружки. Затем, подоткнув со всех сторон одеяло, вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Ашара точно знала, что настойкой страв погрузила девушку в лечебный сон минимум на сутки. Этого времени как раз хватит, чтобы ее тело смогло полностью восстановиться адаптироваться к изменениям, которые, несомненно, произойдут, ведь теперь в ней кровь драконов. Эта девушка, видимо, была послана самим Снежным, именно тогда, когда она была так нужна. Благодаря ее появлению теперь ее малышка, Анасия, останется дома и будет навсегда выведена из-под удара и сможет спокойно жить, не боясь оказаться во Дворце Ледяных. Женщина, улыбаясь, и отправилась заниматься своими делами по дому, которых у нее было очень много. Солнечный игривый луч проскользил в комнату сквозь неплотно закрытые шторы и уселся на стене. Но через какое-то время он перебрался на кровать, а потом и вовсе уселся на лице безмятежно спящей молодой рыжеволосой девушки. Маргарита нахмурилась и перевернулась на бок. Остатки сна развеяло, но было так тепло и уютно, что глаза открывать совсем не хотелось. Девушка стала вспоминать свой страшный сон. «Приснится же такое. Была в лабиринте, а потом оказалась в снегу. но «Ну и воображение у меня», — подумала девушка. В этот момент послышался скрип двери. рит испуганно открыл глаза и резко села, уже понимая, что все происходящее с ней совсем не сон. В комнату вошла темноволосая женщина и приветливо улыбнулась. «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила девушка, удивленно смотря на незнакомую женщину. Приподняв брови, рит рассматривал незнакомку, не понимая, почему она так странно выглядит. Длинные закрытые платье темного цвета, серый фартук, меховая жилетка серо-бурмалинового цвета, собранные волосы в необычную прическу, которая визуально была похожа на гнездо, никогда Рита не видела, чтобы люди так выглядели. Казалось, будто женщина сошла со страниц исторического романа о Старой Англии. «Меня зовут Ашара». Женщина подошла и присела на край постели. «А как твое имя?» «Маргарита, можно просто Рита?» Ответила девушка, понимая, что имя-то у женщины тоже странное, как и ее внешний вид. «А где я нахожусь?» «Рита», — вымолвила женщину с трудом, будто примериваясь к этому имени. «Ты находишься в нашем доме. Тебя несколько дней назад мой муж-охотник нашел недалеко от деревни». «Возле какой деревни? Как называется это место?» По осторожному тону женщины и сочувственному взгляду Рита поняла, что ничего хорошего для себя она сейчас точно не услышит. «Наша деревня называется Западные вершки». Ашара улыбнулась и попыталась перевести разговор на другую тему. «Ты хочешь кушать? Или, может, хочешь искупаться?» «Подождите». Маргарита никогда не увлекалась фантастикой или фэнтези тем не менее в современном мире просто невозможно пройти мимо шедевров мирового кинематографа. Именно благодаря ему все знают, кто такой Гарри Поттер, как выглядят эльфы и что охраняют драконы. А еще, что существует множество миров, параллельных друг другу. Вернее, в выдуманных историях есть миры с эльфами, оборотнями, троллями и прочими странными существами. В голове стали складываться кусочки пазла. Вот яркая вспышка. И она падает, и вроде должна разбить зеркало, но вместо этого оказывается посреди заснеженные равнины. Непонятная речь, странная одежда, шары и незнакомая обстановка в доме. Как же так? Ведь других миров не существует. Или существуют?» Спросила девушка сама у себя. И где-то в глубине души Рита догадывалась, что с ней произошло что-то сверхъестественное. Но боялась признаться в этом себе. Замирая от страха, с бешено стучащим сердцем, она заглянула женщине в глаза и спросила. «Ашара, где находится ваша деревня? Можно узнать название страны, области, региона?» Женщина несколько секунд молчала, будто тщательно подбирая слова, а потом, вздохнув, ответила. «Рита, этот мир, наш мир называется Асгард». «Что? Асгард? Ваш мир?» Девушка ошеломленно смотрела на Ашару. Как бы она внутренне не готовилась услышать, что она не в России, но этот ответ все равно был очень неожиданным. «Этого не может быть. Просто не может быть. В нашем районе довольно часто самопроизвольно открываются временные порталы-воронки. Видимо, в одну из них ты и попала». Таким образом тебя перекинуло в наш мир. Женщина взяла холодную руку девушки и ласково погладила ее ладонью. «Все будет хорошо». «Хорошо? Мне надо вернуться домой. Как мне это сделать?» Рита соскочила с кровати, оглядываясь. «Где мои вещи?» «Рита, твою одежду мы были вынуждены выкинуть. Я принесла тебе чистое платье и белье». Женщина кивнула на стул, на котором с лежали серые вещи. «Думаю, тебе нужно сначала сходить в баню, потом поесть. А там придет мой муж Криштан, возможно, он сможет тебе все объяснить». «Как мне вернуться домой?» Маргарита кулатила нервная дрожь. «Рита, я всего лишь дочь простого крестьянина, и на твой вопрос ответа не знаю. Магия, к сожалению, мне не подвластна. Это, наверное, могут знать маги или драконы». Женщина замолчала на полусловие, потому что увидела круглые глаза Риты и ее вытянувшееся лицо. — Кто? — хриплым голосом спросила Маргарита. — Драконы? — Да. Ведь именно им принадлежит Асгард. Именно они представляют здесь высшую власть. Черти ледяные. Маргарита медленно опустилась на постель обхватила голову руками. Попала так попала. «Драконы! С ума можно сойти! Жила себе спокойно, жила, скучно себе было. Зато теперь веселись, ретусь по полной программе. От души, так сказать». Мысленно ругала девушка саму себя. В голове был полный кавардак, а на душе отчаяние и тоска. Одна, в чужом незнакомом мире. Что может быть хуже? А потом страх отпустил, уступая место здравому смыслу. Рита подумала о том, что впадать в истерику и панику она не должна. Ее цель – вернуться домой а для этого прежде всего надо взять себя в руки и успокоиться. Да, она одна в чужом мире, но и в своем она была одна. трудности да нет, и в родном мире у нее и хватало. Маргарита посмотрела на женщину тихо сказала. «Думаю, я бы не отказалась принять душ». «Душ?» – удивленно переспросила Ашара. «Не знаю, что это такое». Рита тяжело вздохнула и перефразировала. «Я буду благодарна, если вы покажете, где я могу искупаться». «Да, конечно». Женщина подскочила и, подойдя к шкафу, достала халат из грубой ткани, серой расцветки протянула его девушке. Рита, одев его, отметила, что по он похож на обычный домашний халат, такой, как носит на земле. Единственное отличие – широкие рукава. Ашара протянула ей теплые, мягкие, непонятного цвета тапочки, сшитые, как и жилетка женщины и шкуры какого-то неизвестного животного. Примерив такую непривычную и странную обувь, Рита почувствовала, какая она удобная, легкая, а самое главное – теплая, как шерстяные носки из ангорки. Маргарита подняла удивленные глаза на женщину. Ашара улыбнулась и объяснила. «Это Бакари из Леминга. Они очень теплые и не промокают. А в наших холодах это самое главное». Ашара открыла дверь и вышла из комнаты. И Маргарите не оставалось ничего другого, как идти за ней. Коридор, как и комната, был отделан светлым материалом, напоминающим дерево. Освещением служило множество свечей в массивных канделябрах на подставках, бросающих неровные блики на стены, украшенные гобеленами с изображением эпизодов из жизни охотников. «Свечи, дерево на стенах, вы не боитесь пожара?» – спросила Рита, рассматривая большой гобелен с изображением неизвестного животного очень похожего на мамонта, но без хобота. «Когда Криштон строил этот дом для нас, он не пожалел денег а покупал материал, зачарованный от огня и воды. Можно использовать магический свет, но такие лампы очень дорогие, да и срок работы у них недолгий, поэтому мы предпочитаем использовать свечи». Ашара повернулась к Рите. «Криштан – это мой муж», – пояснила она и дальше пошла по коридору, не увидев удивленное лицо девушки. «Ничего себе!» – прошептал магические слова над досками. «Можно не бояться пожара? Прикольно!» Подумала Рит и поспешила вслед за женщиной. Они прошли мимо множества дверей остановились в конце коридора у огромной двойной двери с бронзовыми ручками. За ней оказалась небольшая комната, пол которой был выложен мозаичной плиткой, стены были расписаны необычными серыми узорами, в углу ярко плылал камин. Из мебели Рит увидела пару кресел, маленький стол, небольшую тахту и узкий шкаф. Множество свечей придавали комнате необычность и таинственность. «Проходи и раздевайся». Ашара подошла к шкафу и вытащила стопку белья. Сняв халат, сорочку и обувь, девушка завернулась в простыню. «Там баня». Женщина показала рукой на дверь в углу комнаты. За ней оказалось помещение с огромной деревянной бочкой, больше похожей на бассейн. С правой стороны была небольшая комнатка, напоминающая Рите привычную домашнюю баню. Она осторожно села на полку, встроенную в стену, Ашара поставила рядом с девушкой таз и ковшик. «Вот мыло». Женщина протянула серый брусок Рити и, показав рукой на бочонки в углу, сказала. «В одной горячая вода, в другой холодная. Если захочешь охладиться, можешь поплавать в бочке». «Спасибо», – вымолвила Маргарита. «Сейчас пойдет пар. Он поможет твоей коже полностью очиститься. Сиди спокойно и ничего не бойся». После этих слов Ашара зачерпнула в ковшик воды из бочонка с холодной водой и вылила ее на круглые камни, разложенные вдоль противоположной стены, от которых тут же поднялся пар. После женщина ушла, прикрыв за собой дверь. Рита прикрыла глаза и откинулась на стену. Ощущения были странными и необычными. Воздух был влажный и горячий, и тем не менее ей было приятно. Тело расслабилось, волнения и тревоги отступили. Помывшись, Маргарита отправилась к бочке. Для удобства к ней была прикреплена лесенка которая позволила девушке без проблем залезть в нее. Первое впечатление не подвело, бочка действительно была похожа на бассейн. Окунувшись пару раз, Рит закутывалась в простыню и вышла из бани. Вытеревшись насухо, девушка стала одеваться. Белье оказалось более-менее привычным, трусики, шорты или в корсет. А вот платье оказалось необычным, закрытым и весьма длинным. Но так как выбора у Маргариты особенно не было, пришлось молча одеваться. Обувшись и завернув полотенце на голове в виде тюрбана, Рита вышла из комнаты и направилась на поиски Ашары. Но не успела она сделать и пару шагов по коридору, как одна из дверей открылась, навстречу ей вышла молодая темноволосая девушка с красивыми черными глазами и длинной толстой косой, перекинутой через плечо. Рита замерла, разглядывая незнакомку, которой на вид было не больше шестнадцати-семнадцати лет. Белоснежная кожа, открытый практически детский взгляд, розовые губы, стройные фигуры с пышными формами. Она была похожа на красивую куколку. Именно про такой типаж, как она обычно говорят сказочная красавица. — Ты Рита? — заулыбалась незнакомка с интересом разглядывая ее. — Меня мама за тобой отправила. Меня зовут Анасия. Ну, вот и познакомились. Улыбнулась Маргарита в ответ. «А где Ашара?» «Идем на кухню». А на секунду замялась, а потом тихо, практически шепотом сказала. «Рита, у тебя на лице какие-то пятна. Наверное, ты плохо умылась». Маргарита окинула взглядом смущенное лицо девушки и весело рассмеялась. «А эти пятнышки называются веснушки и они не смываются. В моем мире про рожеволосых людей, как я обычно говорят, солнышко поцеловала». Девушка удивленно похлопала ресницами, но промолчала, и, открыв дверь, пропустила Риту вперед. Они оказались в большой светлой комнате, предположительно гостиной. Неизменный камин в углу, возле которого стояло кресло-качалка, серые шкуры на полу, холщовые коврики, тахта, деревянный стол у небольшого окна, пару стульев. Стены были украшены унылыми гобеленами, вышитыми нитками бледной расцветки и рогами оленей для лося. Все серое и скучное. Казалось, в этом мире полностью отсутствуют краски. Маргарита подошла к окну, из него была видна часть двора и несколько длинных деревянных домов напротив. В черных труб, в серый, затянутый тяжелыми тучами неба, поднимался дым. Везде был снег, но белым и пушистым он был только на крышах, а на земле грязный, стоптанный, местами желтоватый. Несмотря на день, улица была абсолютно пуста, ни людей, ни детей. Рита обернулась и, посмотрев на Анасию, спросила. «В вашей деревне много домов?» «Нет, дворов тридцать, может, 35 пожала плечами Анасия. «Как и во всех остальных, а город далеко?» Рита продолжала расспрашивать девушку. В отличие от Ашары, которая мягко ушла от разговора, Анасия была очень общительна и с явным удовольствием отвечала на вопросы. «Столица Карыс находится в трех суток езды от нас. Это единственный город нашего мира». «Единственный?» – удивилась Маргарита. «Да», – кивнула Анасия. Именно в Кэрисе живет правящая семья ледяных драконов и их приближенные, а также маги. Люди живут в деревнях, нам в столице не место. Маргарита удивленно посмотрела на девушку. Что значит не место? Ну, мы же люди и не способны выжить во льдах. Говорят, но договорить Анасия не дала мать. Но договорить Анасия не дала мать, которая появилась на пороге смежной комнаты и недовольно шикнула на дочь. А ну, прекрати Риту пугать! Ты с самого рождения живешь среди снегов и льда. И ничего, живая. Хотя ты тоже человек. Сама всяким глупостям веришь, еще и другим рассказываешь». она Анасия опустила глаза и покраснела. «Чем языком попусту трепать? Иди лучше тесто на хлеб поставь. Отец голодным вернется». Девушка, быстро прошмыгнув мимо матери, скрылась за ее спиной. А Шара внимательным взглядом посмотрела на растерянную Риту и сказала. «Милая, ты ее не слушай. Маленькая она еще, да глупая». Жизни еще не видела, вот и верят всяким сплетням и легендам. Ледяные не злые, но суть их такая — сеять вечный холод. Женщина замолчала. Идем на кухню. Я стол накрыла. Маргарита молча пошла за Ашарой в соседнюю комнату, которая оказалась большой кухней, Маргарита молча пошла за Ашарой в соседнюю комнату, которая оказалась большой кухне с настоящей печкой-лежанкой, как из сказки. Вдоль одной стены на полках стояла глиняная посуда, горшки, деревянные половники и прочая кухонная утварь. В углу комнаты Анасия на отдельном столе замешивала тесто. «Садись», — сказала Ашара Маргарите, кивнув на табуретку возле стола, на котором уже стоял нарезанный хлеб в плетеной корзине. А сама тем временем досталась в печи два больших горшка. По кухне поплыл невероятный аромат тушеного мяса, от которого в животе у Риты заурчала. расставив на столе три тарелки, три ложки, женщина посмотрела на дочь и спросила. «Анасея, тебе еще долго?» «Нет», — ответила девушка, ловко вынимая тесто из большого таза и мягко замешивая его до нужной консистенции, по чуть-чуть добавляя муку. «Рита, угощайся!» Ашара вложила в горшки большие деревянные ложки. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Маргарита аккуратно положила на свою тарелку всего понемногу, решив сначала попробовать незнакомую еду. Девушка не ошиблась. В первом горшке оказалось тушеное мясо в собственном соку, очень мягкое, и ароматное. А вот во втором была какая-то желтовато-белая крупа, по вкусу очень похожая на картофель. Анасия закончила возиться с тестом, сложил его в таз и, накрыв салфеткой, присоединилась к трапезе. Обед был вкусным и сытным, но в основном одно мясо. Ни зелени, ни овощей, ни обычных деревенских солений. Маргарита постеснялась спрашивать о шару об этом, но, тем не менее, сделала в голове заметку об этом спросить хозяина дома, когда он вернется. Потому что хозяйка уже не раз давала понять, что на ее вопрос отвечать не будет, а у Маргариты они росли снежным комом. «Рита, расскажи нам о своем мире», – попросила она Си с горящими от предвкушения глазами. «В моем мире есть только люди и животные». Начала девушка свой рассказ о земле и о том, как живут на ней люди, о школах, транспорте, магазинах и прочих привычных для каждого человека вещах. А Носи и Ашара слушали рассказ с открытыми ртами, иногда выдыхая. «Ну надо же! Да не может быть!» А Рита все говорила и говорила, и как-то незаметно для себя так погрузилась в воспоминания, едва не расплакалась, наконец-то осознав, что, возможно, она никогда больше не сможет вернуться домой. «Рита!» Ашара посмотрела на девушку с сочувствием. «Все в нашей жизни происходит не случайно. И если ты попала в наш мир, значит так должно быть». Маргарита промолчала, так как ответить женщине ей было нечего. Она всегда сама себя так успокаивала, придерживаясь народной мудрости, чему быть того не миновать. Но в этот раз произошедшее перешло все границы допустимого. Рита смотрела на огонь в печи и думала о том, что случилось с ней. Она попала в страну драконов. Интересно, они такие же, как в фильмах фэнтези? Красивые, мудрые, умеют летать? А маги могут сотворить любое чудо? Интересно, а портал на землю они смогут открыть? В Маргарете боролись два чувства. Страх перед неясным будущим и предвкушение чего-то необычного и неизвестного. А еще появилось четкое ощущение, что Ашара что-то скрывает. Вернее, не договаривает. И от этого желание узнать об этом мире как можно больше становилось еще сильнее. Ашара и Анасия стали ловко убирать пустую посуду со стола и складывать ее в большой таз. Рита хотела им помочь, но Ашара дала ей в руку расческу, деревянный гребень с редкими зубцами и сказала, что они справятся без ее помощи. Девушка села на стулу у окна и, сняв полотенце с головы, стала неспешно расчесывать полусухие рыжие локоны. За спиной раздалось два вздоха. Рита обернулась и увидела восторженные взгляды матери и дочери, смотрящие на нее. Приподняв брови, девушка посмотрела на Ашару, которая приблизилась к ней, и, взяв в руки прядь ее волос, восхищенно прошептала. — В твоих волосах играет огонь. Это так красиво! Я только от бабушки слышала, которой, в свою очередь, рассказывала ее бабушка об огненных драконах. Наверное, цвет их чешуи выглядел именно так. Неповторимая красота. Женщина отпустила локон и, повернувшись к дочери, попросила. «Принеси Рите-тесемку, над волосы в косу собрать». она сей вылетел из кухни, а Рита, продолжая расчесываться, нервно спросила. «Ашара, что не так с моими волосами? Я просто рыжеволосая неужели вы никогда не видели такого цвета волос? Я характерный представитель этого типа людей. Светлые глаза, огненные шевелюрок, на пушке на лице. Что не так? Почему вы так удивляетесь?» «Понимаешь, как ты, наверное, заметила в нашем мире все бесцветное». Маргарита согласно кивнула. «Это связано с тем, что у нас вечные снега, и ничего толком не растет, поэтому нет природных красок. Столица, как говорят, разноцветная, но все краски созданы с помощью магии. Сама я там никогда не была, лишь только слышала об этом. Жители нашего мира все темноволосые и черноглазые. Исключением являются только драконы, они – голубоглазые блондины» а людей или драконов с таким ярким цветом волос, как у тебя, просто нет. Поэтому, когда я увидела твои волосы впервые, я подумала, что они просто испачканы. Ведь когда Кришта нашел тебя, он тащил окровавленную тушу граха и сам был весь перепачкан в крови. Я вытерла тебе лицо и часть тела настойкой из трав, снимающих жар, и подумала, что пятнышки на твоем лице сыпь, а это, оказывается, как ты их назвала? Веснушки? Шепотом повторила Маргарита. В этот момент ее сердце бешено билось, а внутри будто все опалило огнем, который волной пронесся по ее телу. А что вы сказали про драконов? Когда-то, очень-очень давно, Асгардом правили два вида драконов – огненные и ледяные. Именно их взаимодействие позволяло сохранять в мире равновесие. В те времена Асгард был совсем другим. В лесах было полно животных, в реках рыбы, а наша земля давала щедрые урожаи. Ледяные драконы следили за снежными покровами, горами и своевременным наступлением зимы. Огненные отвечали за теплое время года, помогали вовремя таять ледникам, тем самым увлажняя почву и предупреждая обмеление рек. Как рассказывают, это были чудесные времена, когда люди были сыты и жили в достатке. Ледяные обосновались возле зеркального озера в горах, в районе Кырыса. Огненные драконы у горячего источника, в районе Терриса. Две правящих семьи управляли этим миром, живя по своим древним законам. Все изменилось, когда в правящей семье ледяных драконов родился долгожданный наследник, нынешний повелитель Асгарда, Амирьен. Как говорят, для обретения силы драконы проводили какой-то ритуал и случайно уронили младенца в Зеркальное озеро. И обрел он силу, которой нет равной. Чем старше становился принц, тем труднее становилось сдерживать его стихию. Лед сковал его сердце, делая бесчувственным и холодным. Любые его чувства, злость, гнев, восторг, усталость выплескивали ледяной магией. Амирьян мог в одну секунду превратить озеро в огромный ледовый каток, а равнину укрыть снегом до самого горизонта. Зима все больше стала задерживаться в Асгарде, а огненным драконам было все труднее убирать последствия магии Амирьяна. Поэтому после того, как родители принца ушли за грань, огненные драконы приняли решение покинуть наш мир, так как для них выживание во льдах стоило колоссальных энергетических затрат. Они ушли сами забрали всех тех, кто жил на их территории, а те, кто жил в районе Карыс остались. А потом погиб брат Амирьяна. И принц, испытывая глубокую боль и отчаяние, не смог сдержать свою ледяную магию и заморозил практически весь мир. С тех пор мы живем в вечных снегах. Все города замерзли, магам удалось лишь спасти нашу столицу, в которой теперь живет наш правитель. Его свита, да и маги, которые постоянно обновляют заклинания, не дают городу полностью обледенеть. В наших лесах водятся грахи, питающиеся корой и ветками деревьев, поэтому охотники могут прокормить себя и свои семьи. Также по деревням развозят муку из искусственно выращенной пшеницы и иногда немного овощей. А об огненных остались лишь легенды. Ни моя бабушка, ни мать, ни я сама никогда не видела ярких цветов. Как только мы увидели цвет твоих волос, у нас с дочкой сразу возникла ассоциация с огненными драконами. А «Ашары, это кошмар, а не жизнь. Как же вы так живете?» «А ледяной принц? Неужели он так и будет жить замерзшим сердцем до конца своих дней?» Вернулась она в Си, которая подала Рите плетеную веревочку. Ловким движением девушка заплела косы и на самом кончике тесемкой завязала красивый бантик. Говорят, что сердце принца может растаять, если в нем вспыхнет любовь к истинной паре. Но прошли века, а такой женщины так и не нашлось. Ашара развела руками. Никто не знает, где в легенде правда, а где ложь. А мы уже привыкли так жить, и не жалуемся. Женщина посмотрела на дочь, как-то устала, улыбнулась и попросила. «Анасия, принеси воды, да помой посуду. А я хлеб в печку поставлю». Ашара поставила таз с тестом на стол. «Давайте я помогу». Рита вскочила на ноги. «Ты после бани, так что сам... Анасия воду сама принесет». «Если хочешь помочь, порежь мясо». Маргарита согласно кивнула. Ашара поставила большой глиняный горшок на стол, дала Рите доску и нож и положила на него кусок красного мяса. Сама стала делить тесто на части и скатывать их в шары. «Ашара, а как выглядят грахи?» Спросила Рита, ловко нарезая филе крупными кусочками и скидывая их в горшок. «У них большие рога, мохнатая теплая шерсть, и они...» и они мне примерно по пояс. Описала шар животное, и Рите показалось, что их грах это аналог земного оленя. Но говорить об этом женщине девушка не стала. Во-первых, не факт, что это так, а во-вторых, пришла Анасия с ведрами, и они стали греть воду для мытья посуды. А потом Рита как-то просто об этом забыла. До самого вечера, разговаривая о пустяках, женщины крутились на кухне. Когда стемнело, зажгли свечи, а по дому разлился аромат душистого горячего хлеба. За окном послышался шум во дворе. Где-то скрипнула дверь, и Ашара засуетилась, накрывая на стол со словами. А вот и Криштан вернулся.